И стал перечислять прегрешения Черненко. Не обращает внимания на то, как ведется в их армии газета, не понимает ее значения, слишком многое переваливает на плечи заместителя, даже последнее совещание политработников по приказу 512 проводил не сам, поручил заму, а сам в это время болтался где-то в тылах армии. С политдонесениями поступает, как Бог на душу положит, то подмахивает, не читая, то вымарывает из них отрицательные факты, которые, по его мнению, малосущественны, а на самом деле показательны. Слушая все это, Захаров подумал, что тогда ночью, просидев два часа у Львова, Бастрюков времени не терял. Не только перечистил ему грехи своего начальника, но и успел познакомить его со своими простынями, с черновиками политдонесений, которые потом сокращал Черненко. «Насчет недочетов в работе...» «Правильно, товарищ генерал-лейтенант», — сказал Захаров, «хорошо знавший, что Львов любит, когда его называют не генерал-лейтенантом, а товарищем Львовым, но не желавший доставлять ему этого удовольствия». А насчет болтания по тылам не точно. Не болтался по тылам, а сведомо военного совета присутствовал на учениях, когда мы людей в тылу танками обкатывали. И сам с ними в окопах сидел, показывал, что не так это страшно. Остаюсь при своем мнении, о недостатках в его работе буду иметь с ним беседу, а в целом, считаю, должности соответствует». «Оставаться при своем мнении – это хорошо», – сказал Львов. «Людей, быстро меняющих свои мнения, не уважаю. Но мнение должно основываться не на упрямстве, а на фактах. А из приведенных фактов вы пока оспорили только один». «Есть и другие факты, товарищ генерал-лейтенант. Три ордена Красного Знамени, три ранения, не выходя из строя, Если до сих пор не герой Советского Союза, только потому, что политработникам не густо дают, сами знаете. А то был бы. Армия представляла. В боевой обстановке всегда в частях, на самых опасных участках. Факты говорят за него. Сказал все это, считая, что Львову, который ценит личную храбрость и не терпит трусов, будет трудно возразить. Но Львов возразил. Бывает и так, товарищ Захаров, что, казалось бы, все факты за человека, а должности он все же не соответствует. И те же самые факты будут иметь другую цену, если переместить его на другую должность. Вот и подумайте, может правильнее переместить Черненко на должность замполита корпуса? Будет и поближе к передовой, и подальше от той сферы деятельности – с которой в полном объеме не справляется. А на его место другого выдвинем. Или мы вам дадим, или у вас поищем, найдем. Насчет дадим – это так, слова. А насчет у вас поищем, найдем, было понятно и где поищем, и кого найдем. Поищем и найдем Бастрюкова. Конечно, если Черненко переместить на замполита корпуса, он от этого не заплачет. И хорошо воевать будет, и в душе ничего не затаит. Но вот Бастрюкова взамен него на дел на это рука не подымется. «Чего-чего, а этого не будет», — решил Захаров. Кость милягу они не дам». «Ишь ты, успел, наскрипел». Вспомнил он ровный скрипучий голос Бастрюкова и сказал вслух. «Товарищ генерал-лейтенант, заместителей командиров корпусов у нас два. И оба на своем месте. И начальник политотдела армии, как я считаю, на своем месте. Перемещать не вижу оснований». Говоря это, хорошо понимал, что обостряет отношения. Понимал, что если бы Львов мог сейчас сместить начальника политотдела армии, не спрашивая твоего мнения, если бы у Черненко были не просто недостатки, а какой-то такой факт обнаружился, после которого можно раз и за жабры, тогда и разговор был бы другой. Но пока этого нет. Если бы ты был согласен, можно и сместить. Раз ты член военного совета армии, не только не согласен, а наоборот возражаешь, наверху могут не понять и не поддержать Львова. А должность у Львова не прежняя, не та, что когда-то была. И он вынужден с этим считаться. А хотя кто его знает, может и напролом пойдет, подумал Захаров, глядя в глаза Львову, по-прежнему смотревшему поверх его глаз в лоб. «Хорошо, пока отложим», — сказал Львов ровным голосом, таким словно не придавал всему этому разговору особого значения. «Хотя, думаю, что вы потом раскаетесь». И, повысив голос, снова через дверь крикнул. «Шлёев!» В дверях появился полковник. «Как чай?» «Готов!» Шлеев, не закрывая двери, снова исчез. Было слышно, как в той комнате наливают чай, и Захаров ждал, что сейчас с этим чаем войдет ординарец, но вошел опять-таки Шлёев, неся на блюдечках два стакана. Вошел, поставил на стол и вышел, закрыв за собой дверь. Лицо-то у него отечное, наверное, такое рыхлое от того, что сердце больное. «А спать не дают». С внезапным сочувствием подумал о нем Захаров. «Пейте». Львов взял с блюдца ложечку, стал размешивать в стакане сахар. И Захаров так и не понял, почему надо было второй раз кричать «Шлёев!» После того, как уже было сказано, чтобы принесли чай. «Может быть, тут заведен такой порядок?» чтоб без вызова никому не появляться, даже с чаем. Шел уже третий час ночи. Раз пьем чай, значит, еще что-то услышим, подумал Захаров. Львов, хотя и мелкими глотками, но очень быстро выпил свой чай, вынул из кармана бриджей белый носовой платок, так тщательно вытерем губы, как будто не чай пил, а ел кашу сказал в упор без предисловий. Ваша армия почти месяц без командарма. Я сегодня звонил в Москву и справлялся. Не берут на себя дать точный ответ. Через сколько дней он прибудет обратно к месту службы. Зависит от медицинских показаний. Это создает нетерпимое положение. Начальник штаба армии период предстоящей операции, не имея достаточного командного опыта, на должность командарма выдвинут быть не может. События надвигаются, а командарм неизвестно, когда вернется. Но если и успеет вернуться, все так же жестко продолжал Львов, здоровье его еще до войны подорвано и в начале войны перенес тяжелые ранения а теперь после аварии имел сотрясение мозга. Если будет возвращен в строй врачами, еще вопрос, сможет ли такой болезненный человек командовать армией в полную силу.